Ты всегда рисуешь, рисуешь, Ко всем подругам ты меня ревнуешь, ревнуешь. Ты счастье ты моя душа. Родная, родная. Одна ты у меня, одна. Такая. Без тебя вся эта жизнь не нужна Я для тебя счастье мое звезды срываю Ты далеко, знаю тебе нелегко Но я вернусь, чтобы тебя сделать счастливой ко мне всегда Приходишь Приходишь И весну в мой ветхий дом Приводишь Приводишь Жил я в темноте веков Не зная Не зная Что есть у меня любовь Святая Святая Мне без тебе вся ця життя не потрібна. Я для тебя счастье моє звезди зрываю. Ти далеко, знаю, тебе нелегко. Но я вернусь, чтобы тебя сделать счастливой. сливаю белоцветливый мне без тебя вся эта жизнь не нужна я для тебя счастье моё звёзды сылаю Дякую за